Глава т р Скромные расчеты. Старший лейтенант Багров нажал кнопку на центральном щите управления и повернул небольшой штурвал со стрелкой на несколько делений вправо. Пионер приподнял нос и устремился по наклонной линии вперед, набирая высоту. На глубине в 300 метров он выровнялся и продолжал движение на юг. Так хорошо, Иван Степанович? спросил старший лейтенант Шалавина. «Отлично! Абсолютно все видно!» Простуженным тенарком удовлетворенно ответил океанограф, не спуская близоруких прищуренных глаз с купола экрана. На куполе медленно проносились огромные темные массы. Одни из них заполняли большие пространства на поверхности океана, другие поменьше глубоко опускали вниз свои подводные части.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 заметил Павлик. «Когда мы на Диогене встретились с айсбергом, я успел его рассмотреть. Он был гораздо выше Диогена и весь сверкал, и словно вырезной весь в украшениях». «Ничего удивительного!» проговорил Шелавин. «Тогда ты видел верхнюю надводную часть, а сейчас перед нами подводная часть айсбергов. Надводную часть разрушают солнечные лучи, теплые ветры, дожди, а подводная часть больше сохраняется, на нее действуют только теплые течения, омывающие ее». о н а гораздо больше надводной части в 5-6, а иногда и в семь раз больше. Вот сейчас пионер наклонился и нырнул глубже, чтобы обойти одну такую подводную часть айсберга. а ведь пионер идет на глубине 300 метров. значит этот айсберг погружен своей нижней частью в воду больше чем на 300 метров. и его надводная часть, следовательно, поднимается над поверхностью океана больше, чем на 50 метров. Таким образом, общая высота айсберга равна, пожалуй, 400 метрам. Вот какая высота! А знаете ли вы, позвольте вас, молодой человек, спросить, что встречаются айсберги общей высотой до 600-700 метров? «Ой-ой-ой!» — -ой, ужаснулся Павлик. «700 метров!»